Глава 17. Трофей. Чертов симбионт перестал реагировать на мои слова, так толком ничего и не объяснив. Что значит эта их синхронизация? Как долго она будет происходить? Загадка. Да и без с ним. У нас сейчас много работы. Справимся и без помощи синта. С крупнокалиберным пулеметом да на бронированной машине мы полностью зачистили местность у ангаров с техникой за час. Причем на шум стрельбы подтянулись практически все нулевки, что забрели в помещение. Все же с мозгами на начальной стадии заражения у них совсем туго. Но такая халява продлится недолго. Более сильные твари могут ускорять развитие нулевок. Слабые особи им в стае не нужны. Из всего армейского автопарка мы смогли завести всего один БТР. Остальная техника была уничтожена метеоритным дождем. Обидно, но с этим, увы, уже ничего не поделаешь. Пока зачищали ангары, наткнулись на притаившегося мутанта третьего уровня, которого договорились называть «орком» из-за переходного серо зеленого цвета кожи. Тварь охраняла настоящее сокровище, собранное нулевками осколки инопланетного металла. Орк настолько впечатлил Воронцова, что тот еще долго еле слышно матерился, ну или читал молитву. Разобрать его слова удавалось не всегда. То, что твари поумнели, мне не нравилось. Сегодня они научились прятаться и защищать добычу, а завтра начнут устраивать засады и выслеживать иммунных. Необходимо срочно повышать степень защиты нашей базы. Надеюсь, синт пропал ненадолго. Советы симбионта будут нам весьма кстати. Из хрона орка выгребли около 10 килограмм рыжего металла. В основном это были мелкие осколки, не превышающие по размерам 5 сантиметров, но обнаружилась и пара крупных фрагментов, длиной с предплечья. Тщательный осмотр показал, что внутри рыжего металла светится синий нейроэнергетический узор, напомнивший мне земные микросхемы. Система подсказала, что такие обломки были частью корабельного оборудования, и содержат в себе довольно много нейритов. Технологию их извлечения мы пока не освоили, но со временем решим и эту проблему. Все ценное перекочевало в грузовой отсек «Тигра», и начался долгий, нудный, но необходимый процесс сбора нейритов, который я совместил с выковыриванием из асфальта осколков инопланетного металла. Нейрозахват притягивал нейриты, а я нейрокинжалом вырезал обломки корабля пришельцев. Чтобы не тратить время, Воронцов и Андрей на БТР умотали на склад ГСМ затариться топливом. Отпускать своего парнишку с незнакомым мужиком было боязно, но прапор показал себя надежным союзником, так что я согласился. По характерным звукам выстрелов было понятно, что и у склада ГСМ неспокойно. Но стрельба быстро стихла, и Андрей, которому выдали рацию, доложил, что склад не попал под метеоритный дождь, и зараженных в округе мало. Так что я успокоился и продолжил сбор трофеев. Вернулись парни только минут через сорок. К этому времени основная работа по сбору нейритов была уже завершена. А выковырить весь нейтрити я даже и не мечтал, слишком много на это требуется времени. Надо будет поискать тайник неподалеку от въезда в часть. Я помню, там было много довольно приличных кратеров и велик шанс отыскать крупные обломки. Да и в центр разрушенной деревни стоит заскочить, там явно упало что-то увесистое и, скорее всего, очень ценное». «Интересно, на орбите сохранился хоть один спутник. Вот бы получить к нему доступ и обзавестись картой с обозначением зон, куда упали обломки кораблей нейросов. Но, боюсь, это так и останется мечтой». Залили в Беттер полный бак дизеля. К «Тигру» прихватили пяток канистр 95-го. «Он всеядный, а бензин слить из легковушек будет проще». Перед отъездом надо будет еще раз заскочить на ГСМ и захватить пару бочек горючки. Пригодится!» Отчитался Воронцов, вытирая пот лба уже изрядно грязным носовым платком. «Ты как, закончил тут?» «Да, заливаем бак тигра и двигаемся к арсеналу на загрузку. Нужно утащить как можно больше. Мы сильно нашумели, а людей хоть и осталось мало, но они не исчезли полностью». Если кто придет после нашего отъезда и заявит свои права на арсенал, то без драки выковырить их оттуда будет невозможно. Да, мне тут Андрей рассказал о ваших приключениях. Боюсь, что таких банд с каждым днем будет все больше. Зря ты не добил тех отморозков. Я так понял, что они местные и хорошо знают о кругу. Мне как-то не до этого было. Пожав плечами, ответил я, я еле успел спасти сестру и пацана от обдолбанных в хлам уродов, а возвращаться желания не было. Я сел за руль тигра, Андрей высунулся из отверстия в крыше, подхватил крупнокалиберный пулемет «Корт» и принялся обозревать округу через мушку прицела. А грузный Воронцов полез в кабину Бетра, при этом бурча себе под нос что-то нелицеприятное в адрес конструкторов. Жаль, что нет стрелка для штатного КПВТ БТР. Без него огневая мощь во время движения будет снижена. Но ехать нам недалеко, а серьезных тварей сегодня появиться еще не должно. Для трансмутации более высоких уровней нужно много времени. Наша небольшая колонна выдвинулась к арсеналу. Предстоит много физической работы. Хорошо, что сразу после модификации кожи я запустил улучшение мышц. Пока ехали, глянул на баланс нейритов и был приятно удивлен. В общей сумме удалось собрать больше 80 тысяч, а с учетом собственных накоплений цифра перевалила за 100 тысяч. Модификация костно-мышечно-сухожильного аппарата-носителя завершена. Текущий уровень – первый. Плюс 5% к силе, плюс 5% к выносливости, плюс 2% к скорости, плюс 2% к ловкости. Выдала система, когда мы уже подъезжали к арсеналу. Так, а что там с моими параметрами? Уровень нейросимбионта – второй. Для перехода на третий уровень требуется 50 тысяч нейритов. Специализация нейросимбионта – нейромаг. Количество доступных нейритов – 102 548. Естественная генерация нейритов – 50 единиц в стандартный час. Степень насыщения носителя – 76%. Характеристики носителя – физическая сила – 13 плюс 5% равно 1365 стандартных единиц. Ловкость 10 плюс 2% равно 10,2 стандартных единицы. Скорость 10 плюс 2% равно 10,2 стандартных единицы. Выносливость 12 плюс 5% равно 12,6 стандартных единиц. Интеллект 10 стандартных единиц. Регенерация 1 стандартная единица. Умение. Умение нейрокинжал. Уровень второй. Позволяет создавать 20-сантиметровый кинжал, состоящий из чистой нейроэнергии. Требования к носителю. Уровень нейросимбионта второй. Нейрореактор первый уровень. Нейросеть первый уровень. Нейрожелеза первого уровня, 2 единицы вариативно. Нейрорецепторы первый уровень. Нейростойкая мутация кожи носителя. Активация и поддержание в работоспособном состоянии 200 нейр. Умение нейрозахват. Уровень 1. Пассивно притягивает свободные нейриты в радиусе 1 метр от носителя. Требования к носителю. Уровень нейросимбионта 1. Нейромутации. Нейрореактор первого уровня. Орган, генерирующий нейроэнергию. Объем генерируемой энергии зависит от уровня мутации. Первый уровень мутации 200 нейр. Нейросеть первого уровня. Транспортная сеть, доставляющая нейроэнергию к нужной точке организма носителя. Скорость передачи нейроэнергии зависит от уровня мутации. Первый уровень мутации – 10 нейр в секунду. Нейрожелеза второго уровня. Орган, поддерживающий нужную концентрацию нейроэнергии в зоне активации умений. Питается за счет энергии нейрореактора. Объем нейрожелезы второго уровня – 100 нейр. Нейрорецепторы второго уровня. Клетки-передатчики нейроэнергии во внешнюю среду. От количества нейрорецепторов зависит скорость возникновения эффекта умения. Второй уровень мутации скорость передачи 20 нейр в секунду. Нейростойкая мутация кожи. Мутация кожи носителя, позволяющая без последствий переносить близкий контакт с нейроэнергией. Нейромутация глаз ночное зрение. Позволяет носителю видеть в темноте. Мутации тела. Модификация кожных покровов носителя. Уровень 1. Плюс 10% к прочности кожных покровов. Плюс 10% к скорости регенерации кожных покровов. Модификация костно-мышечно-сухожильного аппарата носителя. Уровень 1. Плюс 5% к силе. Плюс 5% к выносливости плюс 2% скорости, плюс 2% ловкости. Вот это уже интересно. Те проценты к силе и другим моим характеристикам, что дают мутации, увеличивают базовую цифру. Вот почему последнее время все мои мышцы так нещадно ныли. А когда происходила модификация кожи, меня мучил неприятный зуд. Все мутации повышают базовые параметры моего тела. И чем выше эта самая база, тем больше будет итоговая цифра характеристики. Жаль, что для нейромага мутации, направленные на модификацию физических параметров, ограничены. Но если повысить базу собственными силами, то и итоговая прибавка тоже увеличится. В том, что базовую цифру характеристик получится прокачать, я не сомневался. Уж силу, ловкость, скорость и выносливость точно. Нужно взять за правило каждый день выделять время для физической подготовки отряда. Прокачкой силы и выносливости мы с Францовым занимались три часа. Пока заполняли грузовые отсеки Тигра и Бетера, упахались так, что единственное, чего хотелось, так это лечь и сдохнуть. Мышцы, которые и так ныли после модификации, под конец погрузки начали болеть так, что хотелось лезть на стену. Видимо, после столь радикального вмешательства нужно было дать им отдых, а не нагружать сверхмеры. Но кто же знал. Хорошо, что я запустил прокачку реактора до второго уровня. Видимо, все апгрейды своего тела лучше производить в спокойной обстановке. Прапорщику приходилось ненамного легче. Сытая и спокойная должность за завскладом не требовала от него хорошей физической формы, и некогда стройная и подтянутая фигура офицера заметно раздобрела. Ох и давно Воронцову не приходилось таскать тяжести. Но к чести прапора надо отметить, что он не отлынивал от работы. Матерился, да, но пахал не меньше моего. Мы тащили все: Стволы, начиная от АК, валов и пистолетов, заканчивая печенегами, СВД и подствольными гранатометами. Загрузили десятки тысяч всевозможных боеприпасов, сотни гранат и мин. Помимо этого отыскались и приборы ночного видения, и камеры наружного наблюдения, И даже с десяток дронов, похожих на обычные квадрокоптеры. И это я не говорю о всякой мелочи, типа дополнительных магазинов, коллиматорных прицелов и запасных разгрузок. В общем, затарились мы по полной программе. Складывали все компактно, но железо весит много, а у техники есть лимит грузоподъемности, так что уместить все хотелки не представлялось возможным. Мы даже всерьез обсуждали возможность вместо «Тигра» взять грузовой Урал, но решили, что безопаснее передвигаться на бронированной технике. Остаток грузоподъемности забили пищевыми рационами, а по пути к складу ГСМ заскочили на хозсклад и вдогонку нагрузились одеждой и обувью различных размеров, удобными рюкзаками с набором предметов первой необходимости. Причем брали и зимние вещи. Армейские телогрейки рассчитаны на сильный мороз, который в наших краях может стать серьезной проблемой. Грузовые отсеки уже трещали по швам, поэтому решили закончить мародерку и выдвигаться на дозаправку. Андрей теперь сможет выбраться из машины только через люк на крышу, но это не было особой проблемой. За время погрузки он отстреливал зараженных и делал это чертовски хорошо, что позволяло нам не отвлекаться. Повезло, что не пришли арчеры. Нам нужно прежде всего решить вопрос с обнаружением невидимок, иначе могут последовать крупные неприятности. По пути остановились возле нашего погрузчика и быстро перетаскали оставленные там вещи. Для горючего места не осталось, но этого добра навалом и в СНТ. Брошенных машин предостаточно, так что сделать запас топлива не проблема. Залив полный бак, направил Тигра в сторону выезда из части. Там нам предстоит сделать еще одну небольшую остановку для сбора нейритов, да и нужно поискать схрон инопланетного металла. На площади перед воротами творилось что-то невообразимое. Сотни зараженных, которые, похоже, сбежались сюда со всей части, жрали убитых с утра коллег. Большинство уже обернулись гулями, а особо прытки успели дорасти и до огров. Вспомнив, сколько тел мы оставили у ангаров, мысленно поставил крест на следующей вылазке в эту воинскую часть. Завтра здесь будут уже сотни прокачанных монстров, в том числе и арчеров, отбиться от которых без потерь вряд ли получится. «Андрей, вали мобов!» — отдал я распоряжение своему стрелку. И уже через несколько секунд послышались отрывистые пулеметные очереди, к которым через какое-то время присоединился КПВТ БТРа. Крупнокалиберные пули разрывали тела зараженных на куски, отрывали конечности, пробивали тела насквозь. Но если мозг оставался цел, искалеченные тела твари упрямо ползли вперед в попытке выполнить поставленную нейросами задачу. У зараженных не было шанса до нас добраться. Но за остаток дня и всю следующую ночь. Выжившие твари отожрутся до уровня веном, и не факт, что их броню возьмет даже пулемет. Без умения утилизировать тела массовое истребление зомбаков обернется большой бедой в будущем, ведь рано или поздно на запах мертвечины сбегутся другие твари и быстро трансмутируют. Толпу положили достаточно быстро, но добивать подранков пришлось уже из пистолетов. Тратить дефицитные боеприпасы на еле шевелящихся мобов слишком расточительно. Короткий бой пополнил копилку нейритов еще почти на 50 тысяч, распределив которые между своими бойцами, получится существенно прокачаться. Заначка зараженных обнаружилась в здании КПП, в котором засела очередная прокачанная тварь. И ведь не вылезла на шум, а схоронилась в коморке и чуть не порвала меня, когда я сунулся внутрь. Если бы не прошлая встреча с подобным охранником, благодаря которой я был на стороже, то сестра бы пролила сегодня много слез. Моими трофеями стали три больших примерно с ладонья осколка, которые были пронизаны множеством тускло светящихся нитей и целой россыпь более мелких. Воображение уже рисовало, как мы выплавим из них пули, каким-то образом зарядим их нейроэнергией и начнем ваншотить прокачанных тварей, а, возможно, и самих нейросов. Но мозг быстро остудил пыл. Для работы с таким сложным металлом явно нужно обладать специальным умением и вряд ли оно появится на начальных уровнях развития симбионта. Жадность не позволила мне уйти с площади еще полчаса, в течение которых я старательно выковыривал из асфальта нейтритий, сдерживая рвотный позыв из-за обильно забрызганной кровью и ошметками тел местности. Вряд ли нам будет часто встречаться этот уникальный металл, и лучше добыть его, пока есть такая возможность. Уж слишком рьяно за его сбор взялись зараженные. Осталось только прогуляться до центра деревушки, и можно гнать домой. И так почти весь день провозились. Ворота части были выдраны из забора и валялись неподалеку. С территории явно вырвалась сильная тварь. Единственное, что ее могло привлечь в ближайшие округи, это крупная осколок, упавший на деревню. Еще раз взвесив все «за» и «против», решил все же прогуляться до кратера и попробовать завладеть столь ценным трофеем. С каждым днем передвигаться по крупным трассам станет все труднее, да и могут утащить осколок. Ищи его потом. Я заглушил тигра на небольшой возвышенности, с которой открывается довольно неплохой обзор. Рапор остановил Беттер рядом. Но глушить его не стал. «Андрей, откопай свд и дуй к Воронцову. БТР будет повыше, значит, обзор с него лучше. Прикроешь меня?» «Семен, я прогуляюсь до кратера. Нужно увидеть обломок своими глазами. Если нарвусь на сильную тварь, постараюсь вывести ее на тебя. Держи, наготове КПВТ!» «Принял!» — послышался ответ в гарнитуре рации. Осторожнее там. Ты явно понимаешь во всей этой жопе больше остальных, так что не рискуй понапрасну. Хорошо, пообещал я. По всей видимости прапор уже все решил, и в нашем отряде стало на одного бойца больше. Новость определенно хорошая, но для начала хоть маломальского сопротивления этого явно недостаточно. Что может противопоставить горстка людей? пусть и усиленные возможностями симбионтов захватчиком, у которых система порабощения других цивилизаций отлажена до идеала. Пусть они временно лишились всей материальной базы, но, насколько я успел понять, при неограниченном доступе к ресурсам Земли они со временем смогут воссоздать все производственные цепочки и вновь, словно саранча, начнут уничтожать жизнь в нашей галактике. Самое печальное, что в этот раз им вряд ли кто-то будет в силах помешать. Так что гадов нужно давить здесь, пока они не ускользнули в космос. Пробираться по развалинам деревни было проблематично. То и дело приходилось сталкиваться с нагромождениями мусора и обломками домов, что образовали весьма крупные завалы. Помимо трудностей, связанных с преодолением таких препятствий, они существенно ограничивали видимость, да и обилие стекла делало невозможным бесшумное передвижение. К счастью, зараженных я пока так и не встретил. Взрывная волна оказалась очень сильной, но странной. По идее, она должна была зацепить и прилегающую практически вплотную к деревне воинскую часть, и лес. Но забор был цел, да и деревья не пострадали. Взрывная волна как будто уперлась в некий защитный купол и, отрикошетив от него, ушла в обратную сторону, чем многократно усилила повреждение местности. Земля вокруг буквально перепахана и перемешана с обломками домов. «Вижу движение рядом с тобой!» Послышалось предупреждение Воронцова, который наблюдал за ходом моего передвижения в бинокль. «Ориентировочно на три часа. Удаление метров двадцать». Я замер и прислушался. Но из-за обилия посторонних звуков идентифицировать угрозу так и не смог. Повсюду постоянно что-то скрипело, осыпалось, мелкие камушки под влиянием ветра скатывались вниз с образовавшихся холмов. Проклятие. Как же мне не хватает модифицированного слуха. Делать нечего. От своей идеи заглянуть в кратер я отказываться не собираюсь. Осторожно двинулся вперед, на всякий случай активировав Нейрокинжал. Не знаю почему, но это оружие придает мне уверенности, причем гораздо больше, чем новенький АК или уже привычный помповик, что висят на плече выглянув из за завала обнаружил источник движения, что заметил воронцов это была зараженная собака, причем высокого четвертого уровня, но странная большая не менее полутора метров в холке тварь еле шевелилась ее туша потеряла всю мышечную массу и представляла собой жалкое зрелище. Обтянутый кожей скелет, по-другому не скажешь, лишенные мышцы лапы зомбапса были не способны удержать тушу, а краснота глаз поблекла. Тварь пыталась ползти, отталкиваясь от складок местности задними конечностями и цепляясь когтями передних за все подряд, но получалось это у нее откровенно хреново проследив взглядом направление, откуда она приползла, поразился целеустремлённости твари. Это было легко сделать, благодаря кровавой полосе, которая отмечала путь собаки. Выходило, что псина ползет со стороны кратера, до которого осталось не так уж и далеко. — Что же там с тобой произошло? — еле слышно прошептал я, и пронзил кинжалом черепушку зомбапса. Система никак не прояснила ситуацию, выдав стандартную информацию. Странным было и полное отсутствие лута. У твари на четвертом уровне трансмутации должно было скопиться немало нейритов, но по факту они полностью отсутствовали, как и нейритосодержащие органы. Создавалось впечатление, что кто-то выкачал из твари все полезное и необходимое и выбросил ненужную тушку. — Может, ну его нахрена? — пришел вполне закономерный вопрос от собственного подсознания. Но, отбросив малодушные мысли, я продолжил движение. Жизненно важно понять, что же именно тут происходит. Кровавый след оказался хорошим ориентиром, и довольно скоро я вышел к краю небольшого кратера. К его границе, предусмотрительно отключив нейрокинжал, приближался ползком. Кратер оказался довольно глубоким, а его стенки расходились во все стороны под небольшим углом. От энергетического выброса, сопровождающего удар, Земля затвердела, и теперь по прочности мало чем отличается от камня. Но это было не самое главное. На дне обнаружился весьма крупный обломок рыжего металла, в котором, по прикидкам, может запросто поместиться человек. Оплавленный осколок корабля Нейросов воткнулся в землю под небольшим углом, и от него во все стороны раскинулись десятки тонких нейроэнергетических нитей. Эти нити прикреплялись к телам зараженных, которых внутри кратера оказалось очень много. Все они, как и встреченный зомбопес, выглядели как скелеты, обтянутые кожей, и уже практически не шевелились. Непонятный осколок приманил их к себе, а потом начал высасывать жизнь. Одежда на зараженных по большей части была гражданская, и вопрос, куда пропало местное население, отпал сам собой. Но основная масса зомбаков уже успела мутировать, и определить, кем они были раньше, не представляется возможным. Спасательная капсула цивилизации Нерос. Добила меня система, когда я все же догадался вывести перед глазами справку об этом странном осколке. Что бы сейчас ни происходило, мне это определенно не нравится. Информация от системы не оставляет сомнений. Внутри капсулы находится захватчик, которого нужно незамедлительно уничтожить. Раз за все это время он не выбрался наружу, значит, скорее всего, ранен, а, возможно, и вовсе убит. Но стоило мне об этом подумать, как раздался громкий щелчок, и из недр капсулы повалил синий фиолетовый дым. В ее корпусе появилось отверстие, и створка начала открываться. «Да твою же ж мать!»